«Как кажется», — сказала она. «Слушайте меня внимательно. У меня перед началом учебного года очень много дел. Я провожу вас до дороги, которая ведет к Тришке, а там вы идите сами. Тришка — это цифра 3, ее зовут Тройка, а Тришка — это ее прозвище. Пойдите, спросите, может, Тришка знает поточнее, нуль или не нуль у нее солдатика». Аля и Антон послушно пошли за единицей, вышли из сада через калитку,